Любопытно в данной связи эволюции наших переживаний, вызванных мужским одиночеством. Сперва мы демонстративно кляли его на каждом шагу, на все лады, преувеличенно, нетерпеливо предвкушали, чем она кончится. Жорж живописал. Только высадимся, сразу знакомлюсь с первой же встречной. Бегом с ней в гостиницу, а уж потом готов давать интервью. Затем пора бравады прошла, и наступила полоса бесконечных бесед о женах, о любимых, бесед идиллических и порой сентиментальных. Но и это была не тоска, а лишь ее преддверие. Позже мы замолчали, словно не сговариваясь, запретили себе касаться этих тем. «Идем с завидной скоростью, так как находимся», Норман показал по карте, «в зоне сильных ветров и мощного течения. Вместе с ветром пришли волны, нас сильно качает и заливает пуще прежнего». Спрашиваю Нормана, возможно ли одновременно свежий ветер и гладкий океан? Норман в восторге от моей любознательности. Он очень любит учить новичков морскому делу. Собирается с мыслями и говорит. Волны зависят от ветра, причем здесь играют роль три обстоятельства. Во-первых, сила ветра. Чем он сильнее, тем большую волну может развести. Во-вторых, его продолжительность. Чем дольше он дует, тем сильнее волны. И, в-третьих, расстояние. Чем на большую зону распространяется ветер, тем волна мощнее. Безусловно, спокойную воду при ветре можно встретить у берега, но посреди океана такое немыслимо, так что приготовься, если карта не врет, конечно. Карта не врет, но, мягко говоря, ошибается. Ветер вдруг заметно стих, так и не показав по-настоящему, на что способен. И скорость сразу уменьшилась, хотя и остается приличной. Нужно, к слову, внести ясность. На своем приличном ходу мы едва-едва обогнали бы пешеходы. В сущности, мы не плывем, а ползем и радуемся, если с черепашьего шага перебираемся на черепашью жизнь. Но все относительно. На борту РА многие привычные понятия смещены. После ужина мы долго болтали с Норманом, Сантьяго и Жоржем, прикидывали, когда и куда прибудем, К концу разговора я случайно заглянул за нашу брезентовую загородку по правому борту и увидел осколки амфоры. «Эй, Сантьяго! Амфора разбилась!» Сантьяго глянул и уточнил. Где? Там были две амфоры, большие. Следовательно, мы потеряли еще добрых 30 литров воды, трех с половиной дневной запас. Черепки мы выбросили и уговорились Туру ничего не сообщать. Очень уж он расстроился бы. Если и дальше так пойдет, нам, пожалуй, придется, по примеру бомбара, пить сок летучих рыбок. Благо, они принялись к нам залетать. А вчера Карло поймал на спиннинг корифену, первую нашу в этом году добычу. Она была золотой, когда ее вытащили на палубу, но потом света ее поблек, Жареное она объедение. 14 июня 29-й день. За сутки пройдено 73 мили. Средняя скорость плавания 54,8 мили в сутки. Расстояние от Сафи 1589 миль или 2963 километра до Барбадоса, чуть-чуть подальше. Сегодня воскресенье. Во воскресенье мы традиционно отдыхаем Но приём-мастер и врач вышли на локальный аврал Все те же водяные дела. Сантьяго обнаружил, что два кувшина с водой, не те разбитые, а уже другие, наполовину пусты. Наваждение какое-то. Положение впрямь становится весьма щекотливым. У нас осталось 9 больших амфор по 18-20 литров и 15 маленьких 10-литровых. Это всего 330 литров. А даже при самом экономном расходе уходит 15, в 14 никак не уложится, литров в сутки. Стало быть, воды у нас на 22 дня. До ожидаемой встречи с яхтой осталось 15 дней. Это как будто обнадеживает. Не только дотянем, а даже целая неделя в запасе. Но а. Вдруг встреча не состоится вовремя и Б. Неизвестно, окажется ли на яхте лишняя вода. Тур до сих пор ее не запросил. Мы говорили с ним на эту тему. Он в нерешительности не знает, как поступить. Просить о пополнении запасов, дать лишний козырь в руки оппонентам.